Под дом их фашистские солдаты под постой забрали. Так что Юра с детства холод и голод узнал, обидно терпелся. По лесне выползли мальчишки из землянки и давай первую траву щипать. Нарвали полные кулачки, принесли и просят, мама, свари. Годами стерли в его памяти увиденного и пережитого. Книги и кинофильмы о всегда возвращали его в прошлое. Однажды в раннем детстве, этот день запомнился мне на всю жизнь, я прибежал домой, промокший от дождя и замерзший. Мама покачала головой. «Где ты пропадал? Смотри, что с тобой!» Она поставила на стол миску с вареной картошкой. Картофелин было немного, каждому по одной. Когда мой взгляд задержался на тарелке, которая опустела раньше, чем мне хотелось, мама молча переложила ко мне картошку из своей. Была война. Ребята писали, кто на чем мог, порой используя тетрадки, сшитые из старых газет. Зимой в школе было до того холодно, что замерзали чернила в пузырьках, а заниматься приходилось в пальто. Сидели ученики не за партами, а за самодельными, сколоченными из длинных досок столами, по пять-шесть человек за каждым, чтобы выйти к доске,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 и, возвращаясь из школы, переодевался в простенькую ситцевую рубашку, старые штанишки, снимал ботинки и до холодов бегал босиком. Учился Юра хорошо, старательно. Его отличали необыкновенная живость и любознательность. Он был очень непоседлив, энергичен, всегда первым рвался к доске и все схватывал буквально на лету. Отсутствие достатка не сделало его скупым, расчетливым. Другое дело, что, зная цену каждой копейки, он рос и в то же время мог отдать товарищу последнее, будь то игрушка или кусок хлеба. Потому, наверное, и говорили о нем гагаринская доброта. Его товарищ перемещенному училищу Тимофей Чугунов, возвращаясь к 1949 году, скажет. Юра мне нравился многими своими качествами, и сообразительностью, и начитанностью, и тем, что при всей своей мальчишеской непосредственности действовал всегда обдуманно, по-взрослому взвешивая все «за» и «против». После первой получки, помню, наша неразлучная четверка устроила в сквере на лавочке неподалеку от заводской проходной скоропалительную оперативку на повестке дня, как и стратить заработанные деньги. Идей было, хоть отбавляй, самых разных, но в основном несерьезных или несбыточных. Получили-то мы с Гулькин нос по 300 рублей старыми деньгами. Какие уж тут велосипеды, часы, широченные клеши. В 49-м году это было модно. Какие уж тут путешествия и тулки 16-го калибра. Юра поначалу фантазировал с нами на равных, а потом вдруг замолчал. Когда мы так, ни до чего не доспорившись, решили все же выслушать и его мнение, Юра твердо, как о чем-то обдуманном, окончательно сказал. «Вы, ребята, как хотите, а я половину денег отошлю маме». Мы вернулись с неба на землю. Каждый вспомнил свою мать. Юра говорила, что в семье Гагариных не было достатка. Да и жизнь в первые послевоенные годы была нелегкой. Не только для них, для многих. Юра все это видел, понимал. Другой, быть может, смотрел бы на все невзгоды проще, не чувствуя своей ответственности за то, что семья еле-еле сводила концы с концами. Юра так поступить не мог. В 1949 году, когда ему исполнилось 15 лет, Он решил оставить учебу в средней школе, чтобы быстрее начать помогать родителям. Для мальчишки это непростое решение, но цель была ясна. Поступить работать на завод и потом уже продолжать учиться заочно. Но о том, как Юра провел годы в любелезском неместном училище, говорит его выпускная характеристика.